Глава восьмая Увы, задерживаться надолго в Академии не было возможности. Пора двигаться дальше. Была, правда, идея повстречаться со всеми учителями, но решил отложить это на будущее. Всё же с ними у меня была не столь крепкая связь, как с Кроу. Разве что заглянул к хранителю сокровищницы и библиотекарше, оставив им небольшие подарки. Уж больно они меня впечатлили во время того сражения с Аллом. Да и во время учёбы отношения с ними всегда были тёплыми. А после мы двинулись дальше. Пора было посетить столицу, а точнее, главный храм Перуна, в который мне советовали заглянуть. Местечко оказалось колоритным. Тёмный облицовочный камень, покрытый мелкими узорами, издали напоминающими молнией. Минимальное количество украшательств, лишь строгий стиль. Но в то же время... Было в этом нечто завораживающее: высокие своды, колонны и огромная величественная статуя в дальней части храма. Я бы даже сказал, слишком величественная. Стареек был на себя не похож, слишком важным и грозным выглядел. Я его никогда таким не видел. Хотя кто знает, может он такой обычно есть, это я, как внук, могу видеть его иным. Для всех же остальных Бог молнии и должен быть недостижимым и могущественным существом. Впрочем, сейчас меня интересовала совсем не красота храма. «Эй!» — перехватил я одного из служек, проходящих мимо. «Передай начальству, что пришел Кассиус Блайт. Меня должны ждать». «Да, да, конечно», — слегка поклонился он, перед этим обведя меня изучающим взглядом. И ждать долго не пришлось. Уже через пару минут нам, неспешным шагом, приблизился мужчина в рясе. Вот только несмотря на скромные одежды можно было заметить накачанное тело воина, скрытое от посторонних взглядов. «Прошу, за мной!» Также окинув нас изучающим взглядом, что ненадолго задумчиво задержался на флейм, он всё же проводил куда-то в глубины храма. Оказались мы во вполне обычной комнате с большим столом в центре и стульями по окружности. Лишь после того, как мы зашли в комнату, мужчина, сопровождающий нас, немного расслабился и тут же глубоко поклонился. «Простите, что не поприветствовал вас правильно раньше. Не стоило привлекать лишнее внимание. Здесь же нас точно никто не подслушает. Я рад, что внук нашего бога решил почтить нас своим визитом. Позвольте представиться, Лин Мунья, главный жрец этого храма». «Кассиус Блайт» — поклонился ему в ответ. «Мужик был достоин уважения. Он весьма силен, хоть и старается не показывать этого. Я не про физическую силу». Линмуния. Ранг Вознесённый. Девять. Состояние Благожелательность. Стихия Молния. Достигнуть ранга Вознесённого не так уж просто. Я сомневаюсь, что Перун специально накачивал своего жреца силой. Не в его это характере. Да, поощрить за старание может, но вряд ли что-то раздавал даром. Ну да ладно, сейчас не о том. Когда интереснее то, о чём говорит этот человек? «Господин предупредил нас, что вы явитесь, и велел оказывать всяческое содействие». «А поподробнее про это всяческое содействие можно?» «Разумеется. Вы в курсе о том, что скоро, скорее всего, разразится ваш конфликт с Люциусом. И пусть мы не можем поддержать вас открыто, выступив против его жрецов. Все же тогда может разразиться настоящая война пантеонов, если жрецы одного верховного бога нападут на жильцов другого. Этого не хочет никто». Слишком велики будут последствия для мира. Но то, что мы не можем открыто напасть на жрецов, не значит, что не можем помочь совсем. В первую очередь мы займемся теми, кто связан с Люциусом, но не напрямую. Обрубим поставки в их храмы и любую иную помощь. У нас достаточно надежных последователей для этого. Но это все так, мелочи. Есть то, что нас просили вам передать. А вот и оно, — прислушавшись, произнес жрец. И вправду, повторив его действия, я услышал быстрые шаги по коридору. И вскоре дверь отворилась, в двух парней, что принесли довольно высокие стопки с книгами и аккуратно поставили их на стол, после чего, поклонившись, тут же удалились. «Что это?» — потянул к себе одну из книг. «Мы все же храм Бога Молнии. Разумеется, мы наблюдаем за сильнейшими представителями данной стихии, тем более, что среди нас довольно много его представителей» и делаем это уже на протяжении многих сотен лет. И пусть магов молнии не так много по сравнению с остальными стихиями, но времени прошло прилично, и у нас скопилось много информации. Но вот только не подумайте, что мы даем вам просто жизнеописание магов прошлого. Это было бы глупо. Нет, здесь лишь краткая выжимка по их самым главным сражениям и тренировкам. Все, что мы смогли обнаружить за эти годы и переписать. Новые заклинания? Тут же раскрыл я первую попавшуюся книгу, внимательно вчитываясь в нее. «Не совсем. Вернее, совсем не они», — немного смущенно ответил жрец. «Наш господин попросил исключить из записи все инструкции для заглянаний. Здесь лишь их описания, ну и то, как их использовать на практике». «Но...» «Стоп! Это ведь не просто так, верно? Перун не стал бы скрывать эти знания просто так. Значит...» «Хм...» «Я задумался». Похоже, придя к верному выводу. «Господин сказал, что готовые заклинания будут только вредны для вас, будут сдерживать вас, так как рассчитаны на более слабых магов, и далеко не каждое заклинание можно расширить для использования большим количеством маны, чем изначально задумывалось. Так что куда полезнее будет понять все плюсы и минусы того или иного плетения на конкретном примере, после чего вы сами сможете решить, нужно ли вам что-то подобное». «Если да, то повторить уже своими силами». Кхм. «Интересно. Спасибо». Задумчиво потер подбородок, продолжая читать книгу. Жрец был порав. «Уже готовыми заклинаниями я просто ограничиваю себя. Что уж тут говорить, если я все чаще стал использовать просто голый контроль над магией, а не какие-то заклинания. Это банально быстрее и эффективнее. Но посмотреть интересные идеи у магов прошлого было бы интересно». Перун знал, что дарить. Надо будет его потом как-нибудь отблагодарить. «Я рад, что вам понравилось», — мягко улыбнулся Муния. «Книги можете не возвращать. Это лишь копии». «Благодарю». «Это все?» — вновь возразился на него. «Увы, обо всех наших планах в отношении влиятельных последователей Люциуса я даже вам рассказать не могу. Но будьте уверены, мы готовы на все сто», — улыбнулся он. «Что же касаемо подарков, то да, это все». Господин особо выделил, чтобы мы ни в коем случае не давали вам золото, даже если попросите. — Хей, да за кого он меня принимает? — фыркнул я, притворно обидевшись. Хотя, признаюсь честно, была такая мысль. — За того, кем вы являетесь, все же у вас слишком многое от дракона. На самом деле нам не жалко. Мы на многое готовы ради потомка нашего божества. Но, боюсь, наши запасы просто еще недостаточно восстановились после выходки вашего отца». Как-то раз Перун решил задобрить своего сына, сказав, чтобы он брал то, что захочет из хранилища храма. Он и взял. В общем, наше хранилище золото было послушено полностью. Больше он ничего не взял. «Да». знаю батю», — немного восхищенно присвистнул я. «Я одобряю. Хотя вслух этого не скажу. Не, ну а чего они? Сами же предложили. Я бы на его месте точно так же поступил. Хотя от знаний бы тоже не отказался». — Да, хоть я знал его и совсем недолго, но вы, правда, очень на него похожи. Разве что, куда как более сдержаны. — Благодарю. — Если это все, тогда я пойду, — благодарно кивнул жильцу. — Да, на этом все. Только позвольте, я провожу вас. Я не стал возражать. И мы прошли до самого выхода, где и расстались. — Благодарю вас за щедрое пожертвование нашему храму. «Да благословит вас Перун и защитит от всяких гроз», — поклонился мужчина напоследок. «Хитер. Теперь наши встречи легко можно оправдать внесением крупного пожертвования». А я как-то об этом сразу и не подумал. Это ведь странно, что главный жрец встречается с каким-то неизвестным человеком. Это могло привлечь ненужное внимание. А так все в порядке вещей. Никого не удивит, что он решил лично пообщаться с крупным спонсором. Было ещё одно место, которое я давно хотел посетить, но не решался. И, думаю, время как раз наступило. «Ну что, куда теперь?» — спросила Агния, едва мы отошли от храма. «Слушай, не обижайся, но я должен кое-куда сходить в одиночку», — с каким-то внутренним напряжением произнёс я. «А? Хорошо», — понимающе кивнула она. «Я тогда наведуюсь кое-каким старым знакомым». «Вот за это я тебя и люблю». «За понимание!» — тут же притянул её к себе и поцеловал. «И не беспокойся. Иду я не к девушке». «Я знаю и доверяю тебе. Не беспокойся. Ты этой просьбой меня не обидел не обидишь. У каждого должно быть своё личное пространство и время. Не можем же мы вечно ходить друг с другом?» Чмокнула меня в щёку, после чего удалилась. И я ей не соврал. Направлялся я совсем не к молодой девушке. Скорее уж всё в точности да, наоборот». К старому мужику. И да, мне проще было встретиться с ним с глаз на глаз. Так что через 10 минут неспешной ходьбы я уже стоял напротив нужного мне здания. Обычный двухэтажный дом, неотличимый от соседей, разве что над дверью висит простая вывеска «Книжный магазин». Кто пройдёт мимо, даже не обратит внимания. Вот только иногда это место привлекает взгляд молодых магов. Вот и мой взгляд оно когда-то привлекло. Так что, недолго думая, открываю эту скрипучую дверь и вхожу внутрь. Ничего не изменилось, окидываю взглядом окружения, вдыхая столь приятный запах старых книг и поворачиваюсь к владельцу магазинчика. Хотя бы дверь смазали. но Он ничуть не изменился. И даже несмотря на мой поднявшийся ранг, я все так же не чувствую в нем магии. Грей-ред. Ранг смертный. Один. Состояние удивления. Зачем? «Так она неплохо опорщает о нежданных гостях, вот как сейчас», — уставились на меня ярко-жёлтые глаза старика, стоящего за стойкой. «Ну да, правда», — хмыкнул я. «Смотрю вы всё так же, здесь». «А где же мне ещё быть?» — удивлённо смотрит на меня. «Ну, не знаю. Двинуться дальше и, наконец, отправиться на покой. Может, уже пора передать своё наследие. Например, мне ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха резко рассмеялся он. «Ну, Марил, тебе бы комиком быть, а не магом. Глиш, зарабатывал бы больше». «Кто знает, кто знает», — твердо устоялся на него. «Обойдешься без моего наследия», — фыркнул посерьезно старик, смотря мне прямо в глаза. «Тем более я уже говорил, что тебе оно не подойдет». «Мне вот интересно, а вы вообще заинтересованы, чтобы передать его хоть кому-то?» Обычно гробницы вроде вашей сразу привлекают внимание, стараясь найти достойного человека. Вы же уже столько лет хоть и находитесь прямо в столице, но не стремитесь к огласке. Более того, я тут почитал кое-какие старые тексты. Несколько магов, что жили еще до того, как была построена столица, писали о неожиданной встрече. Небольшой домик гончара, стоящий посреди свободного поля. А внутри неизменно сидел старик с понизительно жёлтыми глазами. Кому-то он помогал, кого-то просто прогонял прочь. И что странно, никто не ослушался обычного смертного. Необычно, не правда ли? «Ну и что тут такого? Гончары всегда были в цене. Эх старались лишний раз не убивать, тем более что бумага тогда была как дорога. Приходилось писать на глиняных дощечках», — развёл он руками. М «Да?» — Ну, допустим. Мне даже сложно предположить, сколько вам на самом деле лет. И всё же вы до сих пор не развеялись, хоть все запасы маны уже давно должны были закончиться. — А так ли это важно, сколько мне лет? — Я готов ждать столько, сколько понадобится. Хоть тысячи хоть две тысячи лет. Пока не найдётся достойный, кому я действительно смогу доверить своё наследие. Или вы просто не хотите уходить? — предположил я. — Ошибочный вывод. Хотя могу понять, как ты к нему пришел. — мыкнул хранитель. — да нет. Я лишь отпечаток настоящей души. Во мне нет стремления жить вечно. У меня лишь одна цель — найти достойного. Вот и все. Но ты не подходишь. И никто не подошел за все эти годы. Увы, но все так и есть. Да, возможно, снизу требования. «Было бы проще. Вот только я не собираюсь этого делать. Подожду столько, сколько понадобится. Рано или поздно нужный мне человек сам придёт сюда. И тогда я смогу обрести покой». «Что же, видимо, я ошибся, но попытаться должен был». «Это правильно», — оскорил свои необычно белые зубы старик. «Я бы разочаровался, если ты вновь не попытался бы. Но вы не судьба». Но ты ведь не ради этого сюда пришел. Вернее, не только ради этого, так? Верно. Меня давно мучил вопрос. Почему? Почему помог мне тогда? Ты ведь даже не человек. Совсем другие желания. Не сомневаюсь, что это могло тебе помочь найти наследника. Ты прав и не прав одновременно. Да, я уже не человек. И многие человеческие нужды мне не свойственны. Но все же часть души все еще со мной. Я сам могу решить, чего я хочу, а чего нет. Когда-то твой отец также нашел мой магазинчик и также не прошел по требованиям, и, несмотря на это, иногда заглядывал ко мне просто поболтать. А однажды попросил об одолжении. Если вдруг он умрет раньше времени и не сможет передать знания потомкам, то чтобы я это сделал. Если бы кто-то из его потомков пришел сюда, то мне нужно было лишь немного намекнуть о том месте, где он спрятал свои записи. Вот и все. Ничего сложного. Я бы, может, и отказался, но не видел смысла. Для меня это не было проблемой. К тому же он убедил, что вполне возможно, именно среди его потомков когда-нибудь появится тот, там мне нужен. Никто знает, может, это и вправду так, — развел руками старик. «Ясно. Теперь всё становится на свои места. Хоть и жаль, что выиграл мой нейтральный вариант развития событий. Я ждал чего-то более выгодного для себя. Ха, ты вправду похож на него. Тоже всё время искал выгоду. И даже, забегая ко мне просто поболтать, всё равно умудрялся утащить с собой хотя бы какие-нибудь новые знания. Жадный был парень» как до физических ценностей, так и до любой информации. Но за это я его уважал. «Знаешь, старик», — чуть отошел я от стойки, рассматривая массивные полки с пыльными старинными книгами, «я тоже не знаю, что случится со мной. Будут ли у меня потомки и останется ли после меня какое-либо наследие. Пусть я невероятно жаден, но теперь отлично понимаю магов прошлого, что оставляют свои слепки души, лишь для того, чтобы оставить после себя наследие» не знаешь что? Пусть частичка меня тоже останется. Тут же достал из пространственного кольца небольшую книжицу и закинул на одну из дальних полок. Да, именно там я записывал свои расчёты, заклинания и интересные мысли на будущее. «Эй, опять? Что за бессыдная семейка? Твой папаша хоть не мусорил у меня в доме?» — скинулся старик, но я не видел в его взгляде злости. «Не опять, а снова?» Чувствую, ты ещё не одну тысячу лет проживёшь. Так что и вправду, может, кто из моих потомков станет тем, кто и получит твоё наследие». «Но заодно и моё», — лишь хохотнул ему в ответ. «Ладно, пусть лежит. Но если ещё хоть один маг из вашего рода припрётся сюда с той же просьбой, клянусь, мало ему не покажется», — обречённо выдохнул Грей Ред. «Пусть будет так. не спасибо тебе. Как за прошлое, так и за будущее». «Надеюсь, ты когда-нибудь найдёшь того, кого ищешь», — глубоко поклонился я ему. После чего, не дожидаясь ответа, покинул этот гостеприимный магазинчик. кто знает, что случится в будущем, но частичка меня теперь тоже останется в этом мире в поисках достойного. Да будет так».